Подразумевают, что вы сидите за лишенным собственного интеллекта компьютером и набираете на клавиатуре слова о том, что вам нужен кофе, и что вы читали, что другим людям нужен кофе, но при этом сами забываете сварить себе кофе. Это та программа новостей, которой люди так ждали. Передача, где новости всецело посвящены им. Но есть в этом и положительный момент. Как выяснилось, человеческие компьютерные сети до да нелепого легко взломать, поскольку все их системы безопасности основываются на простых числах. Так что я вошел в компьютер Гулливера и всем его обидчикам поменял имена на «я позорище. Кроме того, я заблокировал им возможность публиковать что-либо со словом «Гулливер» и наградил каждого компьютерным вирусом, который окрестил «блохой» в честь одного замечательного стихотворения. Вирус позаботился, чтобы они смогли отправлять лишь сообщения, содержащие слова «мне вредят» и «я врежу». На Ванадоре я никогда не поступал настолько мстительно, но и никогда не испытывал такого удовольствия.